Глава о д и н н а д ц а т Побег. Мы без проблем долетели до скромного старого домика, где нас уже ждали свои. Располагался он на безлюдной окраине какого-то города, и оттуда до первого изолятора оставалось всего несколько километров. Здесь р и с п р а в и л последний инструктаж, еще раз разъяснил нам роль каждого, после чего отдал приказ начать финальную подготовку. Двое из команды оставались здесь, в этом временном штабе. Их задачей являлось удаленно следить за обстановкой в изоляторе. Ребятам каким-то образом удалось подключиться к системе наблюдения нужного нам объекта, и теперь они могли предупредить, если что-то пойдет не так. Четверо из прибывших с нами боевиков сразу после инструктажа отправились к самому изолятору и р а с с р е д о т о ч и л и с ь за его периметром. Им предстояло страховать нас, если придется прорываться обратно сбоем. Как именно они собирались это делать, я не знала, но и спрашивать не стала. Сейчас меня куда сильнее волновала сама предстоящая диверсия или операция по спасению, пугающая своей видимой простотой. По словам Риса, все выглядело легко до элементарного. На крышу мы должны были попасть через подготовленное отверстие в охранном энергетическом куполе. От камер наблюдения нас защищали браслеты. От обнаружения живыми людьми нас скрывали Рис и Арсений. Алена и Фидя обеспечивали беспрепятственное прохождение через любые двери с электронным замком. Ну а найти нужных нам узников должна была я. Также с нами внутрь отправились двое боевиков. Так на всякий случай. Вдруг все же придется отбиваться от охранников. От импровизированного штаба до изолятора добирались на маленьких двухместных летательных аппаратах, по виду напоминающих укороченные мотоциклы. Эти устройства не имели турбин или винтов, но все равно летали, причем бесшумно и очень быстро. У нас было шесть таких штуковин, каждому по одной, и только мне предлагалось вакантное место за спиной Дариса. После долгой жизни в нашем пусть и уютном, но все же бункере полет над н о ч н н ы м незнакомым городком. произвел на меня поразительное впечатление, и при других обстоятельствах я бы обязательно н а с л а д и л а с ь им на полную катушку. Но сейчас все мои чувства отравлял страх того, что предстояло впереди. Все будет хорошо, в очередной раз у в е р и л меня д а р и с когда мы приземлились на широкую плоскую крышу того самого здания, куда собирались проникнуть. Сейчас наши лица были скрыты масками из темно-серой ткани, которая изнутри казалась совершенно прозрачной и совсем не мешала обзору, но звуки она пропускала плохо, потому теперь наши голоса звучали как-то искаженно. И если бы я не была уверена, что сейчас рядом со мной именно Рис, то ни за что бы не смогла его узнать. В ответ на ободряющие слова д а р и с а и волну успокаивающего воздействия я молча кивнула. Сейчас даже радуясь тому, что он как-то приглушил мой страх и добавил уверенности, убедившись, что со мной проблем пока не предвидится, Рис активировал устройство с голографической схемой этой пятиэтажной тюрьмы, молча указал Арсению активировать свою и решительно направился вперед. Мы разделились уже на первой лестнице. Сеня, Маша и боевик Костя отправились за теми двумя заключенными, которых держали на пятом этаже. А нас, Риса, Федю, боевика Макса и, собственно, меня ждал четвертый этаж. Нужные точки на схеме я отметила перед нашим вылетом сюда, и теперь от нас требовалось просто пойти и забрать своих людей, и моего брата тоже. Огорчало ли ш ь т о что Лёшку держали аж на втором этаже, то есть спускаясь за ним мы особенно рисковали. Но я была твердо намерена уйти сегодня отсюда вместе с братишкой. Рис дал мне обещание, что мы обязательно освободим Алексея, но только после того, как выполним основное задание. И я не стала спорить. Все шло хорошо по плану, без накладок. Нас не з а с е к л а ни одна камера. При нашем появлении не сработала сигнализация, и даже патрулирующие коридор охранники не смогли нас заметить. Просто прошли мимо, не обратив на нашу компанию ни малейшего внимания. Первого заключенного. Молодого мужчину с ярко красными волосами мы освободили очень просто, а вот с замком камеры второго пришлось повозиться. Там был не только электронный, но и обычный механический с крайне хитрым механизмом и непонятным ключом. Силы Дариса требовались для прикрытия от охранников. Наш боевик толком преобразовывать предметы не умел, потому воздействовать на замок пришлось именно мне. Получилось не сразу. но ведь получилось же, и я радовалась этому как настоящей первой победе, почувствовала себя не просто балластом с талантами поисковика, а настоящим членом команды. Да только стоило этому заключенному по имени Сандис натянуть принесенный для него костюм, закрыть лицо, закрепить на руке браслет, скрывавший его от камер наблюдения, как в моем восприятии ситуации все мгновенно изменилось. Я словно сердцем почувствовала приближение неприятностей. И не успели мы пройти и несколько метров, как здание сотряс оглушительный сигнал тревоги. Бежим! Взволнованно скомандовал Дарес. Быстро на крышу! И этому приказу беспрекословно подчинились все, кроме меня. Да, за такую глупость я бы и сама себя назвала дурой. Да, бьющая п о у ш а м сирена жутко пугала. Но я все равно не собиралась уходить отсюда без брата. Саша, прорычал Рис, хватая меня за руку. Он пытался потащить меня за собой, но я не позволила. Я не могу бросить брата, выпалила я, забыв о том, что нужно вести себя тихо. Сквозь ткань маски мой голос прозвучал непривычно низко, даже немного грубо. Но сейчас это показалось мне совершенно не важным. Нельзя оставаться здесь. Пойми же, сейчас для нас каждая секунда дорога. Если купол снова сомкнется, нам не удастся уйти через крышу. Я вздохнула, попыталась успокоиться, принять ситуацию, убедить с а м у о себя, что у нас просто нет выхода. Но в момент, когда уже была готова последовать за Рисом наверх, оттуда стремительно спустились двое наших освобожденных и Федя с Максом. Ребята из команды Арсения улетели, отчитался последний. Купол закрыт. Нужно искать другой путь. Рис снова повернулся ко мне, и даже не видя его глаз, я могла с уверенностью сказать, что именно они выражают. Ведь именно на случай возникновения вот такой ситуации меня и потащили с собой. А значит, пришел мой черед применить свое умение находить пути. Мне нужно несколько секунд, сказала я тихо, обращаясь только к д а р е с у Если это возможно, то мы обязательно отсюда выберемся. Отвечать мне не стали, но я и не ждала ответа. Отвернулась от ребят, закрыла глаза, медленно выдохнула и привычно отдалась собственной внутренней силе. Безопасный выход, твердила мысленно, а представляла себе при этом лица парней боевиков, которые ждали нас за забором этой тюрьмы. И спустя пару мгновений поняла, как именно нам стоит покинуть это место. Словно на я в у у меня перед глазами замелькали картинки незнакомых коридоров, дверей, стен, решеток, а после появилась уже знакомая синеватая нить, обозначающая направление пути. За мной бросила я, не оборачиваясь, и стремительно побежала вниз по лестнице, ни капли не сомневаясь, что никто не отстанет. Я слышала, как бегущий следом Рис отдает короткие приказы, как парни достают оружие, как откуда-то сбоку доносятся голоса поднятых по тревоге охранников изолятора. Они тоже направлялись к лестнице, кажется, бежали по коридору второго этажа. И тогда Рис с командовал Феде заблокировать ведущую на лестницу дверь. У той был электронный замок, а с любой электроникой наш Федор расправлялся и г р а ю ч и То же самое было сделано и с дверью на первом этаже. И таким образом мы получили хотя бы небольшую фору во времени. Дальше наш путь лежал еще ниже в подвальные помещения, и теперь каждая створка за нашими спинами закрывалась словно сама собой. А мы мчались по темным подвальным коридорам мимо складов и непонятных мне помещений и остановились только в самой дальней комнатке, выполняющей роль кладовой со старым хламом. Здесь в полу под плитками есть люк. сказала я, оборачиваясь Крису, который находился ко мне ближе всех. Уберите плитки. На самом деле пол в комнате выглядел цельным и очень старым. С виду здесь не имелось ни малейшего намека на какой бы ни был люк. Не было его и на той голографической схеме здания, которую предоставили мне. Но я не сомневалась, что именно в этом месте мы должны спуститься. Ты уверена? уточнил р и с сдвигая в сторону мешающие предметы. Ведра, с т а р ы е швабра, какие-то доски. Уверенно. Больше никто вопросов не задавал, да и не до них стало. Пока мы с Максом вместе пытались воздействовать на люк, он с сильнейшими энергетическими ударами в пыль разносил плитки и бетон, а я старалась определить точные границы люка. Остальные сдерживали все-таки прорвавшихся за нами охранников. В этом деле очень помогали способности Дариса. Он как-то умудрился влиять на наших противников таким образом, что они начинали стрелять из конгайтов друг в друга. Вот только слишком быстро поняли, что среди диверсантов есть эмпат, и поспешили удалить из коридора всех, кто оказался под властью навоздействия. В итоге военных осталось лишь трое, о чем мне сообщил выглянувший в коридор Макс. Я в это время уже смогла не только найти отверстие, но и пробить небольшую дыру. Дальше снова требовались способности боевика, который теперь крошил мешающий бетон точными невидимыми ударами. Когда он устало сказал «готово», я сама выглянула из комнаты, чтобы сообщить об этом ребятам, и напряженно застыла, глядя на творящийся в узком коридоре хаос. А там бой теперь шел без применения к о н г а й т о в Кажется, на стороне военных тоже имелся умелец, способный ломать электронику. То есть. Все оружие оказалось выведено из строя, и т р о и м охранникам пришлось сцепиться с нашими парнями в рукопашную. Да только никто из противников сдаваться не собирался. Ждать, пока не з а к о н ч а т не было времени, но и сделать я ничего сейчас не могла, ведь не владела ни боевым телекинезом, ни физической силой. Наш боевик после работы с люком тоже оказался изрядно вымотан. Он едва стоял на ногах и помочь оказался не в силах. На стороне охранников сражались т р о е Наших парней было четверо, но двое из них долгое время провели за решеткой, а там им, насколько я знала, давали еду и питье с добавлением препаратов, сильно снижающих и физическую, и энергетическую силу. Поэтому пока военные выигрывали, а для всех нас это означало настоящий крах. И тут я вспомнила об одном своем козыре. Катя, позвала всем сердцем, надеясь на то, что г о л у т и все-таки успел отправиться сюда со мной. И та отозвалась, да еще как обычно прекрасно поняла, что я от нее хочу. Двоих вырублю, бросила она с у х о но Лейда не трону. с ч и т а й что мне вера не позволяет. Катя, ты робот, какая вера? Но она не ответила. А в с л е д у ю щ е е м г н о в е н и е двое военных поочередно рухнули на пол, как подкошенные, мгновенно лишившись сознания. Остался только один, темноволосый, высокий, лет тридцати на вид, и даже теперь в его глазах горел огонь р е ш и м о с т и Признавать поражение он явно не желал. На несколько мгновений борьба прекратилась, но наши ребята не стали кидаться всем скопом на этого лида. Наоборот, отступили все. Кроме Дариса, он так и остался стоять напротив мужчины, превосходящего его и в росте, и в физической силы, и уходить не спешил. Рис, позвала я всего одним словом, давая понять, что времени у нас уже нет. Проход был открыт, а на помощь поверженному отряду военных скоро прибудут другие. Мой голос снова прозвучал непривычно низко, как у молодого парня, потому Дарис не сразу понял, кто именно его зовет. Он всего на мгновение обернулся и снова сосредоточенно уставился на своего противника, а тот вдруг выпрямился, растянул губы с т р а н н о й ухмылки и вообще принял вид человека, который только что разгадал все тайны миров. Значит, Рис, произнес Лейт, глядя на нашего предводителя так, будто мог видеть сквозь маску, и тут же уточнил: Дарис, точнее Андарис. Я ведь прав? Все-таки другого такого эмпата Вселенной еще не видела. Это значение не имеет. Холодным и тоже искаженным голосом заявил парень. Лейд, дайте нам уйти. Я не хочу приносить вам вред, но вы не оставляете мне выбора. Нет, Рис, проговорил мужчина, внимательно разглядывая нашего предводителя. Вот именно тебя я никуда отпустить не могу. Хочешь компромисс? Ладно, пусть они уходят, а ты останешься. Простите, виновато протянул Дарис, которого подобный вариант. точно никак не устраивал, а в с л е д у ю щ е е м г н о в е н и е он резко шагнул к военному и выставил руки вперед. Тот попытался отмахнуться, оттеснить парня, но особенных успехов не добился. Со стороны это выглядело так, будто они просто пытаются друг друга отпихнуть, но ну, на самом деле сейчас в этом поединке столкнулись два носителя сильнейших энергий. Они давили друг на друга, теснили, старались пробиться, победить. Эти двое. Сопротивлялись друг другу почти минуту, показавшуюся мне вечностью. Но в итоге Лейт все-таки проиграл. Его ноги вдруг ослабли, он отшатнулся в сторону и, схватившись за голову, сполз по стенке. А поникший и непривычно ссутулившийся Рис стоял напротив и смотрел, как этот сильный мужчина корчится, будто от невыносимой боли. Хотя эмпату ведь было по силам заставить другого человека чувствовать что угодно. Кто знает, что именно он сотворил со своим противником? Уходим! л е д я н ы м тоном бросил д а р и с подталкивая меня вперед. Быстро! Скоро здесь будут другие. И мы не стали задерживаться. Снова заблокировали дверь и по очереди нырнули в темное нутро неглубокого провала. Как оказалось, мы попали на еще один подвальный этаж, в несколько раз больше того, что осталось сверху, видимо, когда-то давно. В этом здании имелось два подземных уровня, но сейчас один из них был заброшен. Идущие за мной ребята освещали путь фонариками, но лично мне источник света особенно не требовался. п у т е в о д н а я нить долго вела вперед по узкому бесконечно длинному коридору, по обе стороны которого виднелись ржавые решетчатые двери, а когда наш путь закончился тупиком... Я подняла голову и уставилась на отверстие системы вентиляции, находящееся почти под самым потолком. Теперь ясно, проговорил Рис, направляя луч света на необходимый нам лаз. Тот был узким, темным, с металлическими скобками в камнях вместо лестницы. Он уходил вбок, поэтому никакого просвета в конце этого тоннеля мы не увидели. И тем не менее я не сомневалась, что этот путь выведет нас наверх. Причем... За пределы изолятора, и мы полезли. Первым отправился Рис, затем я, ну а ребяту уже следом. Сколько мы ползли по этой кривой каменной трубе, сказать сложно. Благо она оказалась достаточно пологой, потому передвигаться по ней было не так уж сложно. Но я никогда еще так не радовалась затянутому тучами ночному небу, когда выбралась на свободу, просто упала на землю. И несколько долгих минут лежала, глядя на силуэт Луны, пробивающийся сквозь плотную пелену облаков. Вокруг было тихо, лишь шелестел лес и издали долетал едва слышный звук тревожной сирены. Но даже при этом не о щ у щ а л о с ь никакой опасности. И только теперь я окончательно осознала, что мы все-таки сбежали. Дарис лежал рядом и казался мне непривычно притихшим, словно подавленным. но он все равно как-то умудрился отбросить неприятные мысли и улыбнуться нашей победе, сел, стянул себя маску, бросил на траву и вдруг тихо, но как-то истерически расхохотался. Вот так, Сашка, с в о б о д н ы проговорил он, чуть успокоившись. А если бы не ты, мы бы сейчас наслаждались прелестями допроса. Я всего лишь указывала путь, ответила, глядя на Дариса сочувствием. И все-таки не смогла не спросить: Ты знаешь того Лейда? Знал, когда-то, ответил он, отведя взгляд в сторону. Но сейчас мы с ним по разные стороны. Потому все честно. На войне как на войне. Он больше со мной не разговаривал. Восстановил связь с нашим миништабом, вызвал транспорт и боевиков, проверил состояние ребят, похвалил каждого за слаженную и результативную работу. а потом мы все-таки покинули это место, находящееся от забора изолятора в нескольких десятках метров, и отправились обратно в наш подземный город бункер. Все вокруг меня были рады завершению этой операции, хвалили друг друга, в о с т о р г а л и с ь моими способностями, а я, я не считала, что сегодняшняя вылазка прошла успешно, ведь пошла я туда за братом, который так и остался в камере изолятора. А значит, ничего я не добилась. Разве что выполнила первое задание. Только и этот факт теперь после всего увиденного и пережитого ни капельки не радовал. Шагая по широкому коридору к кабинету лейда Арсона, Эргай никак не мог понять, как его друг умудрился не просто сбежать из лазарета, но еще и успеть за прошедший день провести полномасштабное расследование. После той травмы, что он получил, стараясь задержать диверсантов, ему было положено отдыхать как минимум неделю. Ведь если физические повреждения медицинская капсула исцеляла легко, то воздействие на сознание лечению поддавались куда хуже. А Канир при попытке задержания, помимо всего прочего, еще и сильно выложился энергетически. Когда его доставили к врачам, те определили состояние пациента как крайне тяжелое. Нет, его жизни ничего не угрожало, но теперь лейду Арсену предстоял долгий период восстановления. Ему строжайше рекомендовали постельный режим и полный покой, а тот взял да избежал. Конечно, об этом доложили его командиру, коим и являлся Эргай, и тот сразу же связался со столь безответственным пациентом. к а н н р выслушал его, даже признал свою неправоту по всем пунктам, и только потом заявил. что у него есть продвижение в расследовании и он готов озвучить их дражайшему лейду Эргаю. Да, по уставу Гай должен был вызвать подчиненного к себе, но учитывая состояние здоровья этого самого подчиненного, его начальник решил явиться сам. А стоило ему войти в кабинет лейда Арсона и увидеть, в каком состоянии пребывает его друг, Гай лишь шумом выдохнул, зло сощурился и плотно прикрыл за собой дверь. Вижу, ты совсем умом тронулся. л е д я н ы м тоном бросил он, глядя на полулежащего в кресле бледного друга. Решил сдохнуть за собственным рабочим столом? Рассчитываешь на посмертный орден и красивую надпись в личном деле? Герой погиб при исполнении. Не иронизируй. Шепотом проговорил конир, судорожно сглотнув. Я просто немного устал. Сейчас посижу две минуты и снова буду в норме. Нет уж. Холодно ответил Гай. Сейчас я вызову сюда врачей и тебя отконвоируют в лазарет. И только попробуй оттуда выйти в ближайшую неделю. Мигом п о н и ж у в звании и с должности сниму. Канир вздохнул, устало смежил веки, но ничего отвечать не стал. Знал ведь прекрасно, что назад своего слова Гай не возьмет и обязательно выполнит эту угрозу, даже несмотря на их давнюю дружбу. Что что? А свое слово Алишер Иргай держал всегда. Разрешите отчитаться о ходе расследования, спросил конир, попытавшись сесть прямо. Если уж его друг заговорил как начальник, то и ему самому следовало вести себя как подчиненному. Нет, заявил Гай, скрестив руки на груди. Лид Арсон опустил голову и отвел в сторону взгляд. Он хотел добавить, что получил зацепки, что выяснил многое. но пришлось промолчать. К тому же не прошло и минуты, как за ними я в и л и с ь врачи, и вскоре он уже снова лежал в медицинской капсуле. Но когда спустя два часа его привезли в палату, Гай был там. Вот теперь я тебя слушаю, сказал командующий войсками Союза на земле, глядя на Канира. Протокол ы допросов просмотрел, общую картину произошедшего знаю из твоего отчета, да и сам я был здесь в ту ночь. Пусть и приехал, когда наши кроты уже ушли. В материалах дела нет почти ничего мало мальски значимого. Но тебе ведь есть, что мне сказать? Есть, уверенно ответил присевший в своей постели Конир. Он оперся на спинку кровати, поправил подушку и только потом снова посмотрел на сидящего на стуле начальника. Гай же с удовлетворением отметил, что теперь его друг стал выглядеть куда лучше. Нет. до полного выздоровления тому было далеко, но теперь ниру хотя бы не грозило грохнуться в обморок прямо посреди разговора. Я готов слушать, проговорил Эргай. Кстати, в деле нет твоих показаний, хотя ты принимал н е п о с р е д с т в е н н о е у ч а с т и е в поимке диверсантов. Объяснишь причину? Конечно, кивнул лейд Арсон и сразу перешел к главному вопросу. Среди них был эмпат такой силы, с к о т о р о й мы раньше не сталкивались. именно из-за его воздействия мои люди в упор не видели их группу, а потом и вовсе начали творить странные вещи. Когда мы остались с ним один на один, его окликнули по имени, назвали Рисом, сильный эмпат. Рис, повторил Гай, задумчиво глядя за окно, где светило мягкое весеннее солнце и виднелось ясное голубое небо. Неужели Андарис? Но Канир только пожал одним плечом. Я обратился к нему так, но он сказал, что это значение не имеет. Голос был искажен, лица я не видел из-за маски, но интуиция мне подсказывает, что это именно он. Ты поэтому не стал записывать собственные показания? С легким напряжением в голосе уточнил Эргай. Да, решил, что сначала стоит поговорить с тобой. Спасибо. Искренне поблагодарил его начальник. Я не забуду. Гай, я его помню маленьким мальчиком. Помню, как он постоянно хвостом за нами ходил, и знаю, что его ждет, если он попадется. Значит, в открытом противостоянии с тобой он все-таки победил. Грустно улыбнувшись, поинтересовался Ргай. Вырос парень. А по шее в о время дать оказалось некому. Судя по твоему выражению лица, скоро данное упущение будет исправлено. Возможно, ответил тот. И тут же снова приняв отрешенный серьезный вид, спросил: "Это все, что ты хотел мне сообщить?" "Нет." Канир тоже поспешил перестроиться на рабочий лад. Диверсанты пытались уйти через крышу, но напряжение в куполе усилилось, и отверстие в нем снова закрылось. Тогда у них случилась перепалка, и один из заключенных услышал их разговор. По его словам, говорили двое мужчин, но второй голос был более молодым. И вот именно обладатель этого голоса сказал: "Я не могу бросить брата". И к нему обращались по имени Саша. То есть получается, что одного из диверсантов зовут Александр, а его брат содержится у нас. Ты ведь уже проанализировал информацию? Уверенно хмыкнул Гай, теперь уже понимая, что именно з а с т а в и л о друга сбежать из Лазарета. и даже приказал проверить семьи всех заключенных, у кого имеются родственники с таким именем. Кивнул Канир. Результаты есть, но зацепиться в них не за что. Это слишком распространенное в этих местах мужское имя. Но я почему-то уверен, что разгадка где-то рядом. Александр, проговорил слугай, г а перед его мысленным взором неожиданно появилась. у л ы б а ю щ е е с я лицо девушки, которая так мило смеялась и кормила его пирожками, развлекала, называла другом, шутила с ним, а потом просто не перенесла проверки на энергетический потенциал, погибла, и он ничем не смог ей помочь. А ведь у этого имени есть женская форма, Александра. Раздумывая о странностях судьбы, заметил Гай. Голос явно искажала маска. Принялся рассуждать конир, а тот, кто позвал в подвале Риса, был не особенно высоким, худощавым. И знаешь, я даже склонен полагать, что тогда к нему могла обращаться девушка. Саша. На лице Гая появилась странная улыбка, а в душе разгорелась теплым огоньком совершенно непонятная надежда. Не желая медлить, он дал команду Галуте активировать небольшой рабочий экран, вошел в базу с личными делами заключенных объекта один сорок три и запустил анализ по заданным параметрам. Спустя несколько мгновений система выдала ответ, от которого давно зачерствевшее сердце Гая пропустило удар. Ведь из всех заключенных нашелся только один, у которого была сестра по имени Александра. Извали его. Алексей Гарский.